Работа над эмоциями, формирование своего идеального образа. Четвертое. Передвижение Т плюс П, запятая Х плюс П. Ощущений по конечностям через позвоночник. Пятое. Первый комплекс. А. Сбор и разброс трех ощущений в нездоровом органе. Б. Протирка. В. Спираль. Г. Работа над шрамами. Д. Коррекция зрения и слуха. Шестое. Трилистники и большой круг. Можно начать с большого круга. А. Большой круг. Б. Первый лотос. В. Второй лотос. Г. Третий лотос. Седьмой. Зачет по зрению и слуху. Восьмое. Упражнение для омоложения лица. Дорогие наши ученики, встреча с вами означает, что вы справились с программой седьмого занятия и мы продолжаем дорогу вместе. Сегодня можно сказать, что основные трудные упражнения этой программы освоены. Но только не успокаивайтесь. Именно теперь у вас должно открыться второе дыхание, появиться вкус к работе. Ведь если имеешь собственный дом, если его любишь, нет ничего более приятного, чем наводить в нем порядок и уют так, чтобы жить в нем и радоваться каждому дню, каждому мгновению, как подарку судьбы. Если вы уже почувствовали, что способны на праздник для души, это прекрасно. Мы чувствуем, что вы заслужили тот сюрприз, который был вам обещан на прошлом занятии. С сегодняшнего дня мы начинаем говорить о любви. Когда на занятиях мы спрашиваем: "Поднимите руки те, кому безразличны отношения полов и кто не хотел бы улучшить свою интимную жизнь", таких, к счастью, не находится. Поэтому мы уверены, Если вы дочитали эту книгу до сих пор, вы тоже ни за что не подняли бы руку. Люди, безразличные к любви, равнодушные, толстокожие, таких книг вообще не читают. Великий поэт Амар Хаям сказал, чтоб мудро жизнь прожить, знать надобно на немало. Два главных правила запомни для начала. Ты лучше голодай, чем что попало ешь. И лучше будь один, чем вместе с кем попало. Это восточная мудрость, но вспомните, любовь и голод правят миром. О том же и это уже европейская мудрость. Это вечные темы нашей жизни, темы на все времена. Мы неоднократно убеждали, что люди активные в жизни, в работе, активны и в интимных отношениях, и наоборот. Если они пассивны в жизни, как правило, не проявляют себя и в любви, это закон, который относится буквально ко всем взрослым, сформировавшимся личностям. Мы убедились в этом, читая ваши анкеты. Мы надеемся, что вы сделаете правильные выводы. Давайте сначала потренируемся, а потом еще поговорим. Программа восьмого занятия очень насыщена. Вы почти самостоятельны. Постарайтесь больше рассчитывать на собственные силы, и собственную сообразительность, но мы вам все-таки поможем, постараемся и ограничить время, чтобы научиться укладываться в него и не растягивать работу. Первое. Разминку сделайте как обычно. Подготовьте ваш организм к работе получше. Для этого достаточно 10-15 минут. Второе. Дыхательная гимнастика займет 5 минут. Сегодня постарайтесь сделать упор на омоложение кожи, исчезновение морщин, кому это надо. Третье. В работе над эмоциями сегодня торжествует положительное начало. Во всем находим только хорошее в детстве, юности, прошлых эпизодах. На этом фоне формируем свой идеальный образ. Представьте себя в том месте, в то время, когда и где вам было особенно хорошо, мы это уже проходили на этом фоне постарайтесь представить свое лицо молодым таким каким вам хотелось бы его иметь всегда ровная гладкая матовая кожа приятного оттенка на щеках легкий румянец все лицо как бы излучает приятное тепло улыбку и доброжелательность глаза сияют смотрят на мир с радостью и любовью вызовите в себе ощущение свободного летящего танца или полета как в детстве в душе добро и радость и ваше тело меняется, становится легким, упругим, отзывается на каждое движение вашей души. Если у вас есть другой образ молодости, ваш неповторимый, воспользуйтесь им. Главное, найдите ваш образ молодости и его удерживайте всегда. Почаще смотрите на себя в зеркало, насколько уже вы помолодели, насколько изменились. Постарайтесь найти и запомнить состояние блаженства, радостного ожидания, как в детстве накануне обещанного праздника, даже без конкретной радости, а беспричинно. Сохраните также желание исцеления. Четвертое. Плавно, не прерываясь, перейдите к передвижению ощущений по конечностям. Сделайте это самостоятельно, как описано прежде, при этом не выходите из вашего образа молодости. Желаем вам удачи. Пятое. Комплекс 1 также проведите самостоятельно. На все упражнения постарайтесь затратить не более 20 минут. В связи с работой на нездоровом органе, позвольте несколько слов сказать о щитовидной железе. Очень часто нас спрашивают о том, как лучше на ней работать, в чем причины ее дисфункции. Известно, что дисфункция щитовидной железы чаще наблюдается у женщин. Примерно 90% женщин так или иначе скрыто или явно страдают расстройством функции щитовидной железы. Принято считать, что это результат нарушения экологии, недостаток йода, отсюда профилактика и лечение. Это довольно хорошо известно. На Востоке принято считать, что увеличение щитовидной железы – болезни добрых людей, так говорил в свое время Авицена. Таким образом, ее начало связывают с довольно сильным стрессом. Если у вас увеличена щитовидная железа, подумайте, с чего все началось, когда, что этому предшествовало. Когда мы спрашиваем у своих учащихся, почти все вспоминают какое-то несчастье, предшествовавшее началу их болезни. Более того, они также четко связывают обострение болезни щитовидной железы с травмирующими ситуациями то есть тоже со стрессами, вы тоже, наверное, вспомните переживания, связанные с собственными неприятностями или страхами за судьбу ваших близких. Вот почему на Востоке практически никогда не оперируют щитовидную железу, а стараются убрать причину, после чего за 10-15 дней функция щитовидной железы приходит в норму. Именно этому мы учились с самого первого дня но вы помогите чуть-чуть щитовидной железе, выполняйте все те упражнения, что и на других органах, и здесь вы действуете окольным путем, подходите к этой проблеме, казалось бы, совсем с другой стороны, а результат всегда прекрасный. У нас были случаи, когда удавалось избежать уже назначенной операции. Диагноз при этом ЗОП 3 четвертой степени. Это еще один пример какой запас прочности имеет наш организм. Но мы отвлеклись. Поступаем таким образом. Делаем сбор и рассеивание ощущений по 5 раз каждое. Например, 5Т, 5П, 5Х. Затем плавно переходим на протирку. Начинаем с того ощущения, которым закончили предыдущие упражнения. Проходим на нем по 3 раза в каждой плоскости. Затем также на тех ощущениях, которые остались. Затем, не прерываясь, переходим на шрам, достигая максимума ощущений. Можно сделать чуть иначе, полностью пройти все упражнения на каком-нибудь одном ощущении, скажем, на Т, сбор рассеивания, протирку, спираль, работу над шрамом. При этом добавляя П или не добавляя П, затем также полностью все упражнения пройти на П, затем на Х, или Х плюс П. Затем точно так же выполнить коррекцию слуха и зрения. Сегодня, как и на прошлом занятии, мы это делаем дважды, причем второй раз зачетный. Напоминаем, что сегодня ваш норматив 30-50%. Постарайтесь выполнить это хорошо, с душой. Напоминаем, что коррекция зрения и слуха делается так. Половина с закрытыми глазами, половина с открытыми. Желаем вам успеха. Можете сделать небольшой перерыв – отдохнуть. Шестое. После небольшого отдыха продолжаем занятие. Начинайте с большого круга или с трелистников на ваше усмотрение. Например, если вам необходимо больше внимания уделить кишечнику – Начните с него, то есть с большого круга. Затем выполняйте три листники. Затем еще раз повторите большой круг. Эти упражнения постарайтесь сделать примерно за 15 минут. Но, напоминаем еще раз, главное качество. Пусть вы успеете сделать меньше, но постарайтесь сделать хорошо, с душой. Только в этом случае будет польза. Седьмое. Повторим коррекцию зрения и слуха, это зачет. Постарайтесь выполнить норматив. Не забудьте, примерно 90% из вас на это способны. Мы знаем по опыту работы в группах. Не забудьте делать упражнения сначала с закрытыми, затем с открытыми глазами, примерно поровну. Восьмое. Вот мы и добрались до обещанных упражнений на лице. Прежде чем приступать к ним, войдите в нужное состояние, проведите коррекцию вашего самочувствия. Если у вас тяжесть в голове или головная боль, помассируйте биологически активные точки головы, вы их уже знаете, используйте точки из разминки. После этого расслабьтесь, сядьте поудобнее, настройтесь на очень приятную работу. Что может быть приятнее, чем умелая забота о себе, о своем здоровье и внешнем виде. Вы все это можете, все в ваших руках. Закройте глаза. На свое лицо постарайтесь посмотреть как бы со стороны. Мысленно пройдите по нему. Мысленно расправьте все ваши морщинки. Постарайтесь их разгладить очень нежно, бережно. Представьте себе это получше. Если вы сумели убрать шрамы, неужели не сумеете разгладить морщинки? Это так просто. На лице легкая улыбка. Не забудьте позу короля или королевы. Во всем теле блаженное спокойствие. Примерно в таком и только таком состоянии и настроении будем делать упражнения на лице. Предлагаемые упражнения для омоложения лица можно рассматривать как бесконтактный самомассаж. Механизм его действия сходен с косметическим массажем, но имеет колоссальное по эффективности преимущество. Под влиянием самомассажа активно улучшаются, восстанавливаются функции периферических рецепторов, проводящих путей, усиливающих рефлекторные связи коры головного мозга с мышцами, сосудами, нервами лица, налаживается их обратная связь. Бесконтактный самомассаж вызывает расширение функционирующих и раскрытие резервных капилляров, благодаря чему улучшается трофика тканей, усиливается отток венозной крови, циркуляция лимфы. Активизируется секретурная деятельность сальных и потовых желез, при этом оказывается положительное влияние не только на кожу лица, но и на состояние всего организма, уменьшаются признаки раздражения коры головного мозга, нормализуется тонус сосудов, и как следствие, артериальное давление понижается, замедляется частота пульса, кожа лица при этом краснеет, повышается ее температура до 4 градусов у молодых и до 1,5 градусов у женщин 40-50 лет и старше. Повышается чувствительность кожи. А самое приятное, делать это можно в любое удобное для вас время. И практически в любом месте. Итак, молодеем. Упражнения для омоложения лица. В первый день работы делаются только 4 упражнения. На следующий день еще 7. Первый день работы. Первое. Последовательно т П, Х по 8-10 секунд на каждое ощущение в таком порядке. Правая щека. Левая щека, лоб, подбородок, нос. Согревать лицо можно глубоко. Повторить 3-5 раз каждое ощущение. Второе. Комочек Т размером с куриное яйцо. Затем П, Х. Передвигаем по лицу в последовательности упражнения первого. Правая щека, левая щека, домочек ушей, лоб. Подбородок, нос. На каждое ощущение 8-10 секунд. Повторить 3-5 раз. Третье. Последовательно ТПХ размером с куриное яйцо по 10-12 секунд на каждое ощущение. Передвигаем по шее, начиная с середины передней поверхности. В последовательности от подбородка, спускаясь ниже ключицы на несколько сантиметров. Повторить 3-5 раз. Четвертое. Тоже проделать на передней поверхности шеи снизу вверх и обратно также 3-5 раз.